Глава 13. За речкой на юге. Жизнь в лагере кипела и бурлила. Марк Виштальский с целой командой добровольных помощников ставил две армейские палатки, чтобы мальчики справа, а девочки слева. Слышались возгласы: "Да куда вы тулите эту халабуду? Сюда вот. А надо тамочки и туточки. Кончай ловить, гавов там. Иди помоги мне тут". «Шо вы пихаетесь?» «Саксин, иди в же сюда, сколько можно ждать!» «Счас! Ты мне не щас, а зараз!» Вокруг шматко собралась иная компания «Рыбаки по зову сердца». Соорудив импровизированный плод, они загрузились и вышли в залив, дружно выгребая маленькими веслами. Давайте матч ту доделаем, кричали им с берега и потрясали кипой парашютов годных на перешив в паруса. Но рыбаки лишь отмахивались вёслами, их ждал первый улов в океане Водана. Целая стая лепухастых рыб, просвечивая на солнце, перелетела через плот и булькнула в воду. Тут же стала ясна причина кульбитов. Метра на 3 из волн выперла тварь, больше всего похожая на кожистую воронку. отороченную куцами плавниками. Издав сиплый булькающий звук, тварь сомкнула круглую пасть, оснащённую многорядными зубами, ляскнула и погрузилась обратно. Глубоко разочарованная, только длинный тонкий хвост щёлкнул в воздухе кнутом, окропляя плот капельками солёной влаги. Тёплый ветер обвевал Кузьмичёвское тело, его грели две звезды, красная и голубая, под ногами продавливался мягкий горячий песок. Георгий глубоко вздохнул. В это прекрасное мгновение ему было явлено драгоценное чувство некой причастности, включения в жизнь космоса. Раньше все ощущения полковника, все его желания и помыслы складывались из фактов бытия, земного бытия, Но даже в впечатлении того, что он землянин не было. А теперь ему явилось понимание: он житель галактики. Его родная планета вращается вокруг жёлтого карлика, ничем не примечательной заурядной звезды, которых по Млечному пути миллиарды светится. И солнце и земля, и он, Георгий Кузьмячев, всего лишь незаметные частички вселенной, песчинки в кладке мироздания. Исчезающие малые величины, но от космоса неотделимые, тождественно равные и далёкой предалёкой туманности, остывшей ещё в мезозое, и перегретому Ригелю, швыряющему в пространство миллионы тонн света ежесекундно и тем же лонгструмпом. Кузьмичёв оттёр лицо, нахмурился, что это с ним, уж не превращается ли он во впечатлительного интеля? Не подкрадывается ли к нему возрастная сентиментальность? Но ну уж нетуж, высказался полковник и решительно направился в народ. Народ гал дел. Шматко вовсю хвастался уловом. Рыбаки скатывали с плота огромных рыб, больше всего похожих на торпеды. Даже окраска была схожей, синевато-зелёной. Не будем об этом говорить громко, болтал Марк. Но это же удача раз на 1000 лет и такое свежё. И сто болячек проворчал Александр, переверзив яростно разделывающую рыбу торпеду. Кто придумал этих хрещи? Шура, девочки хотят немножечко кушать, режьте куски побольше. По сколько надо, по столько и режу, не морочите мне голову. пару рыб-торпед порубили, выпотрошили и торжественно передали девушкам, хлопотавшим вокруг огромной алюминиевой кастрюли. Ухи должно было хватить всем. "Товарищ полковник", весело окликнула его Алла. "А у нас топливо кончилось". "Обеспечим", твёрдо пообещал Кузьмичёв и отправился собирать плавник. Когда красное солнце собралось садиться за горизонт, Ухи не осталось, зато члены экспедиции, вялые и сонные, присыщенные до отвала, валялись на теплом песке, изображая ленивых тюленей. Георгий глянул на довольного жизнью Переверзева, потиравшего живот и сказал, «Слушай, я так понял, ты в Афганистане служил?» «Было дело», — протянул Александр. «Расскажи, как там?» Старший сержант спокойно кивнул. «Давай расскажу, как я попал за речку на юг». «Там так получилось. Короче, вся наша рота убыла на неделю раньше, а я и прапорщик Мамедов задержались. Досками затаривались. В Афгане-то лесов нету, а из чего лежаки сбивать в палатках. Короче, погрузились мы в 76-е и полетели». Осталось под крылом из кляксона островками коричневая полоска Пянджа межвой реки. Показалась жжённая солнцем земля, трещиноватая из-за прореседувалов, огораживавших крестьянские наделы. Потом впереди по курсу засверкали северные отраги Гиндукуша. Грани ледников отражали солнце, снег на склонах дымно мерцал радужным искрением. Горная страна Хазараджат Младший сержант Переверзев откинулся на стеганую обшивку борта, поправил голубой берет, осмотрелся. Многие попутчики, притулившиеся на узких и длинных во весь салон скамьях, дремали. За бортом стало темнеть, тускло засветили потолочные лампы в приплюснутых молочного цвета плафонах. А младшему сержанту Переверзеву не дремалось. Покосившись на похрапывавшего прапора, Александр поднялся и прошел в кабину пилотов. Летуны его не погнали, а борттехник даже шлемофон с ларингами протянул: "Послушай, де наш текучку". Шурик прижал наушник к уху и услышал: "Привод прошли, поворачивай. Выполняйте разворот, только далеко не отходите, артиллерия работает". "Понял, выполняю". Ил резко наклонился влево, командир снял со штурвала руку и махнул в сторону бокового окна. "Град заработал. Хочешь глянуть?" Шурик хотел. Земля внизу была черным-черна, и в этой аспидности летели виера красно-жёлтых огней, оставляя за собой быстро тускневшие борозды. Красиево, пробормотал он, понимая, что в чужой любовался войной. Вижу светлое пятно, скрипит наушник голосом командира. Наверное, шиндат, поворачиваю. Где полоса? Полосу пересекли, вижу её, вот она слева. Колхоз, колхоз, вклинивается земля. Это Москва. Переносите огонь на вторую цель. Аэродром под обстрелом. РСы и мины. Садитесь по энергичнее и немедленно с полосы. РСы реактивные снаряды. Понял, сажусь. Слишком резко пошли, бурчит помощник командира. Нормально, за полосой следи. Можно. Можно пара. Командир довернул штурвал влево, толкнул его от себя, и вот, летая резина шасси уже задумилась на бетонке, переверзив облегчённо выдохнул прибыли. Перебросав груз в две бортовые барбухайки и армейский КАМАЗ, они с Мамедовым благополучно добрались до военного лагеря в горах стандартного, как у римских легионеров, ширенги тёмных после дождя палаток, маленьких шатровых, больших многосекционных длинных прямоугольных с плоскими крышами. В центре лагеря линейка машин и прицепов салонов, темно-зеленых со скользкими лесенками у дверей. Ритмично рычал дизель-генератор. Над ним горела привязанная к шесту лампочка, высвечивая в темноте круг. У маленького костерка грелись дизельщики, и стопники пилили дрова, кололи снарядные ящики. Маячил у штабной палатки часовой – Завывая, проехала водовозка, торопясь к палаточным пунктам питания. Уже высыпали первые звезды и светили колючий с небес. На гребнях холмов просматривались силуэты боевых машин сторожевого охранения, а вдали еле угадывался пильчатый горный хребет. Переверзив, прошел к палатке почти на ощупь, споткнулся о столбик, забрякала крышка привязанного рукомойника – Откинув в тамбуре один за другим три брезентовых полога, Александр пролез внутрь и зажмурился от яркого света. У центрального столба палатки, под лампочкой и прикрытый вместо абажура газетой, брился сержант Михнов. "Здоров, Искандер-Зулкарнайн!" Так в Средней Азии прозывали Александра Македонского, воскликнул он. "Располагайся, я тебе тёплое место забил". Спасибо, Махно, обрадовался переверзив. Замёрз как цыцик, горы объяснил Михнов. Попыхивало пламенем самодельная печка Полярис, в её ребристой трубе свистел налетавший с хребта ветер. Провыл из-затих движок уазика, хлопнула дверца, часовой спросил у приехавшего пароль. И приход товарищей со столовки и отбой переверзив пропустил за сном. сペл до самого подъёма Кто-то уже не дожидаясь по будки позвекивал рукомойником, проскрепелся по гаме по гравию сигналист, беря на трубе не громкие и пробные ноты. "Вставать, пора!" громко раззевался Мехнов. "Эй, господа рядовые, вскочили и бегом одеваться". Переверзив оделся первым, умылся из рукомойника, ломая тонкий ледок. Сумрак быстро редел, и зубцы окрестных гор излучали красное сияние, пряча за каменными спинами встававшее солнце. Из походной кухни выгружали зелёные термосы с завтраком. Чертя концами лопасти, световой круг пролетел вертолёт, подсвеченный красным и зелёным бортовыми огнями, сделал заход. Явно по нашей душе пронаблюдал посадку Михнов, и оказался прав. "Выходим в рейд", сообщил Мамедов. Пошурудим у духов по телам, на место нас подкинут вертушки, там уже пересядем на броню. Переверзив, спеша и довясь, поглотил завтрак, нацепил тяжёлый бронежилет, а сверху ещё и лифчик разгрузку и поспешил к вертушкам. До площадки, где стояла пара Ми-6, опустив длинные лопасти ниже кабин, шли полем, по пружинищим мёрзлым стеблям, верблюжьей колючке, между огромными раскормленными воронами, очень ленивыми и наглыми. Вертолётная площадка была покрыта громыхавшими под ногами стальными секциями, а потом перед Александром открылись грузовые створки вертушки. "По местам", скомандовал он, собирая своих подопечных. Какой никакой я командир. Грузовой салон Ми-6 был велик и гулок. Высоко над головой сходились шпангоуты. За двустворчатой дверцей с окошками, задернутыми шторками, расположились пилоты. Переверзив, заглянул к летунам и доложил, что все в сборе. Командир экипажа ведущего вертолета кивнул, надел и расправил черные перчатки. «Ромашка!» – прошипел в наушниках голос руководителя полетов. «Запуск группе!» «Принято!» Очень медленно пошли раскручиваться лопасти, на третьем обороте стали подрагивать и подниматься. Через несколько секунд только тени от винтов замелькали, напрягая воздух гулым и рокотом. «Контрольная!» Вертолет оторвался от земли, повисел на малой высоте, снова опустился, рванул вперед по стальным секциям. Кабина будто нырнула вниз, взлет. «В стороночку отойди», — попросил командир ведомого. «Доброе, отошел», — отозвался тот. Вертушка повернула к горам. Те, что глыбились впереди, казались цементными, а стелившиеся по низу коричнево-красными. Узкие кривые ущелья были скрыты сумраком, залитые солнцем вершины отливали розоватой белизной, изломы горных пород отдавали жёлтым, коричневым, багровым. Ведущий тяжело поднялся и попёр в гору. Движки еле тянули в редком воздухе. На заснеженном продутом ветрами перевале скопились две БРДМ и полдесятка БМП, а сразу за горой клубился молочный кисель туча. БРДМ бронированная разведывательно-дозорная машина, БМП боевая машина пехоты. Садимся, сдувая камешки и снег, вертушка присела, выпуская на холод солдат. По машинам. В БРДМ сумрачно, но тепло. Броня успела прогреться на утреннем солнце. Михнов влез в машину через верхний люк, сразу встал на колени к пулемётной башне, проверил затвор, прицел, ленто Мамедов сел на командирское место, надел шлем, застегнул на горле ларингофон, вызвал вторую машину. «Ноль второй, я ноль первый, связь постоянная, прием!» Рядовой Ионин отсоветовал переверзиву лезть под броню. «Там теплее, конечно, рассудил он. Но если на мину наедем, вряд ли уцелеешь. А бабаи в основном гранатами пуляют. Учил, наверное, какое избыточное давление образуется, если эта дура внутрь угодит. Контузии не отделаешься. «А пуля?» — поинтересовался Александр. «Это да», — согласился Ионин. «А ты надеешься, что мимо пронесет?» Переверзив кивнул и сел на броне лицом вправо, опустив ноги в командирский люк, и нижние конечности не мерзнут, и ветер не задувает под бушлат. «Не страшно еще?» — оскалился снизу Мамедов. «Не-е-е», — улыбнулся Шурик. «Мне что, лишь бы патронов хватило?» «Ну ты боец, сержант, не завидую духом!» Приготовиться к движению разнеслась команда. "Заводи!" Обе БРДМ и БМП покатились с горы вниз под облако и скоро въехали на кривые улочки брошенного кишлака. Порой глиняные дувалы выпирали к самой дороге. Боевые машины проносились между ними с грохотом, подобным тому, что выбивает поезд из железного моста. "Стрелять только по видимой цели", предупредил командир. По узкому каменному мостику БРДМ переехала реку и запетляла между машинами разгромленной колонны зелёных, как десантники называли афганцев в военных. За покорёженными автомобилями и перевёрнутыми прицепами грелись у костерков афганцы, кутаясь в широкие серо-коричневые шинели. "Дали им жару духи", прокомментировал Мамедов. Внезапно в голову колонны ударило длинное беззвучное пламя душманского гранатомёта. И туман моментально заполнился звуком и цветностью. Трассирующие очереди башенных пулемётов скрещивались над развалинами со светящимися в полёте снарядами скорострельных орудий БМП. Снаряды втыкались в пересохшую глину дувалов, и перевержев даже на броне чувствовал, как от их разрывов содрогалась земля. "Враги накрыли духов", кричит прапорщик снизу. "Остальные издалека обьют, а вот и на нас переключились". Последние слова он выговорил под зловещий шелест гранаты. «Бьет справа метров с двухсот!» «Командир!» — крикнул Ионин. «Слева тоже пальба!» «Слышу, хотя и не вижу!» «Полная тишина! Наблюдать вправо и влево, докладывать, не стрелять!» «Ноль первый! Ноль первый!» — донеслось из наушников. «Левее тебя вижу, Духов! Обходи дувал и работай!» Переверзив уселся над люком механика-водителя, развернулся лицом к левому борту машины, и упёрся каблуком в приваренные к борту скобы. Разваленные кишлака слева полыхнули десятками огненных трасс. Он сбросил предохранители и стал полить в туман короткими очередями. Две-три пули вызвенели из тумана. Переверзив, почувствовал сильный удар в каску, от которого она сползла на лицо. Схватившись за тонкую сталь, он порезал пальцы о края рваной дыры на макушке. Поля пробила каску, задела стропу под шлемника, скользнула мимо головы. "Сашок", спросил Мамедов, там вправду воют или мне это только кажется? "Сирена это воет, товарищ прапорщик", ответил Ивонин. "Сигнал сбора банды". Не включая фар, БРДМ рванулась вперёд. На поворотах корма передний БМП мерцало тормозными огнями, намико освещая летящий из-под колёс гравий. «Обороты, Бейков, давай обороты, и старайся след в след, духи просто обожают мины в щебенку закапывать». Механик-водитель прогудел что-то в смысле «тише едешь, дальше будешь». И тут переднюю БМП подняло на облаке огня, оглушительно грохнул взрыв противотанковой мины. БРДМ затормозило, люди поспрыгивали с брони, занимая круговую оборону. Душманские гранатометы стреляли залпами, в паузах доносился треск автоматов. «Саперы! Где саперы?» — надрывался Мамедов. «Мы на месте, сняли две мины, дорога чиста. Добро! Прогревать моторы! Вперед!» Колонна рванулась по дороге, и тут снова раздался шелест гранатометных выстрелов, но уже не над головами, а над замыкающими машинами. «Сзади подкрадывались!» — крикнул прапор. «А хрен вам! Мы уже вырвались!» В скорости погасли багровые виера трассирующих очередей, стих грохот разрывов, солнце разогнало тучи и отогрело броню. Перевертив, устало опустив голову в каске на торчащую крышку люка, Вздремнул. Первый в его жизни бой закончился. И началась моя служба, договорил Шурик. Всё ясно, вздохнул Кузьмичев. Эй, позатики, кончай валяться. «Разлетайтесь по палаткам и отбой! Группа шматков дозория! Сашка, сменишь их во вторую луну! Есть, товарищ полковник!» Пожалев, что палатку делить придется с небритыми десантниками, а не с Аллой, товарищ полковник залез на свое место, обнял подушку и совершил погружение в сон.